скрип скрип скрип кресло катилось по лесной дорожке на предельной возможной скорости Илья качал рычаг с такой силой, что наддай еще чуть-чуть и передаточные зубья отлетят впервые за девять слишком лет Калека нарушил неписанный закон, без которого не стал бы тем, чем стал зарекался ругать свою несправедливую судьбу а теперь клял ее проклятущую последними словами. Крыл свои никчемные ноги, ругал недостаточно большие колеса, материл ухабы, из-за которых шибко не разгонишься. Никак ему было не поспеть. Все решится без него, это обидно, но не в том суть. Девочку бы спасти, пускай не Илья, пусть Мечша спасет. «Лишь бы не опоздал!» Они с Дмитрием уже спали, когда на лесной дорожке раздался знак. Запищала Иволга, которой октябрьской ночью не положено. «Скачет кто-то», — прислушался Илья, снимая с палати ноги одну за другой. Митша был уже у окна. К избе несся игрушечный всадник, сам маленький, И лошадь тоже маленькая. Оказалось, Василискин брат двоюродный на крохотном коньке, которого Никитин назвал понием. Мол, есть в государевых конюшнях такие лошадки почешные для забавы. Для какой именно забавы, он досказать не успел. Мальчишка из седла выпрыгнул и побежал в избу. Засовов и замков Илья не держал. Незачем. Вот парнишка с разбега и влетел. Сразу к Дмитрию. не твой черед. Скачи. Какой черед? Куда скакать? А Илья сразу догадался. С Василисой что? Заберите ее, скорее. Странный он был, Василисин братец. В прошлый раз еле ноги переставлял, будто снулая муха. А теперь говорил резко, требовательно. И глаза сверкали. Не глаза, а молнии. Митша хотел еще выспросить, но Илья не дал. Как закричит «Давай туда! Живо!» Пока Митша одевался-обувался, мальчишка прибавил «У ворот затаись, жди! Увидишь! И это возьми!» Он показал на рогатину, которую Илья брал с собой, когда ездил ставить селки в глухой бор, где не только зайцы, но можно встретить и кабана, или медведя. Ох, до да чего он завидовал Митше, что у того ноги! Чуть не плакал! Совал топор, если что, сгодится лучше, чем Рогатина, но Дмитрий не взял. Не удержу, размаха в плечи нет. Рогатины еще куда не шло. Сел на коняшку, поджал длинные ноги и запустил вскач по Сагдеевской дороге. Илья начал трясти мальчонку. Что там стряслось? Какая выселисья угрожает напасть? Но малый ничего больше не сказал. То ли не мог, то ли не захотел. Уж Ильши его и молил, и за плечи тряс. Головенка на тонкой шее моталась из стороны в сторону, а глаза смотрели в сторону. На закрытые ставни иконы. Плюнул Илья на полудурка, покатил на кресле вдогонку за Митей. Верст семь было ехать с гаком, да по ухабам, да во тьме. Пустая затея. Однако все лучше, чем по избе метаться. Хотел какую-нибудь хорошую молитву вспомнить, но ничего на такой случай не припомнилось. Ильша от лесного житья давно позабыл все молитвы, только отче наш мог произнести и то не до конца. Досветиться имя твое, а дальше только своими словами. Пусть того и этого на земле тоже будет все по-божески, как на небе». Видно, и такая неточная молитва Господу угодно. На полпути к Сагдееву встретил Илья друга. Тот шел пеш, вел конька в поводу, а другой рукой бережно придерживал перекинутую через седло девочку. «Мертвая!» — крикнул Илья с дуру. «Как только выговорилась-то!» «Спит!» И рассказал Дмитрий, что на поле было. Жалел очень, что дьявольского Карла не догнал. Разом бы за все с ним чертовым огрызком поквитался. Да нельзя было девчушку бросать. Одно было Илье утешение. Посадил Василийску к себе на колени, чтоб голова не свешивалась. Пока назад ехали, не быстро, все прижимал к себе маленькое теплое тело. Парнишка ждал на том же месте и даже в той же позе. Можно было подумать, что он и с места не трогался. Если б не икона. Ее ставни были открыты, и Малой неотрывно глядел на светоокого Спаса. Илья подошел, закрыл. «Принеси-ка воды лучше». Обмыли спящее лицо, а царапанные руки уложили на мягкое. «Не спит она. Это бесчувствие», — встревожился Илья. «Будить надо». И водой пробовали, и кричали, и трясли, ничто не помогло. Мальчик стоял рядом, смотрел. — Не трогай, — сказал. — Сама проснется. — Когда? — Когда проснется небо? С этими словами двоюродный вышел из избы. Сел на лошадку, уехал. И то правда, подумал Илья. Утро наступит, и она проснется.